Глава седьмая Грубер шел по тропинке, прокручивая в голове то, что произошло при встрече с Митричем. По всему выходило, что стаб, в которой они сейчас идут, живет по совершенно другим законам, нежели те, к которым привыкли рейдеры. Что-то подсказывало Груберу, что те имена, которые им удалось услышать, хоть взявшие их в плен местные не представлялись специально, это именно имена, какие при рождении мама с папой дали, а не прозвища, которые получали все иммунные впервые папа Фулей. Почему так произошло? Жители второй таги не признают неписанных законов и суеверий Стикса или не знают о них? «Эй, Леха, а какое у Митрича прозвище?» Грубер повернул голову в сторону, чтобы видеть их юного конвоира. «Зачем ему прозвище? Он же не собака какая!» Буркнул парень не покрепче перехватил ружье. «Логично. Грубер задумался, а затем снова обратился к Лёхе. «Но ведь здесь так принято. Если попал в стикс, нужно отринуть все старое, включая имя» потому что здесь нету людей прошлого. Будущего, правда, тоже нет, но это уже детали. Что за бред?» — Лёха не выдержал и фыркнул. «Как может человек без прошлого-то?» «Видимо, может», — пожал плечами Грубера. «Вот Митрич говорит, что вы всем поселкам в улей рухнули. И что, правда, ни одного зараженного у вас не приключилось?» Ему удалось рассмотреть удивление на лице парня, и он решил пояснить. «Никто в зомбака не превратился?» «Не, никто», — покачал головой Леха. «Я вообще не слишком верю в то, что зомбаки из обычных людей вылупляются. Так не бывает». «Ты не прав. Это именно так и происходит», — неожиданно вмешалась в разговор Грубера с Лёхой носа. «И совершенно непонятно...» почему-то осталась вроде бы нормальной, а твой парень у тебя на глазах превратился в зомби, который очень хочет тебя сожрать. «Ну, даже если и так, зачем от меня отказываться?» — упрямо мотнул головой Леха. «Ведь ничего нельзя изменить, так еще и самого себя забыть. Потеряться в этих бесконечных меняющихся городах — тогда уж сразу того...» А ежели самому смелости не хватает, то всегда можно к городищам прогуляться. Там есть, кому тебя успокоить навсегда. — Странная философия, но мне чем-то нравится, — задумчиво проговорил Снегири. — Правда, еще более странно слышать ее от такого молодого парня. — Тебе лет-то сколько, мальчик? — Девятнадцать, дедуля, — криво усмехнулся Леха. — Я старше, чем кажусь, ясно? «Ясно, что же тут неясного?» Грубер улыбнулся краешком губ и потер, словно простреливший болью висок. «Только чем больше будешь вестись на чужие подначки, тем моложе будешь выглядеть. Дело-то не в том, насколько морда гладкая. Можно из столетней бабки сделать красотку секси. Главное — захотеть. Уж поверь, я в своей практике видел такое чудо, что и не вышепчешь». Дело в поступках, в манере держаться, говорить. А во всем этом уж извини, но больше, чем на шестнадцать, ты не тянешь. Так в чем ваша особенность, а? Почему никто из вашей таги не заразился? Может, вы заговор какой знаете? Или вообще секта? Слышь, Леха, кончай обижаться, лучше ответь. Вы сектанты? Сам ты сектант, кретин, огрызнулся парень. «Как я могу ответить на твой вопрос, если у нас никто этой заразой не заразился?» «А из городов разве люди не появлялись? Те, кто выжить сумел», — миролюбиво произнес Снегири. «Не, вы первые», — неохотно ответил Лёха. «Мы шашалели сначала, когда мы тюки услышали. Зомби-то не говорят, урчат только». «А ты был в городах? Хотя бы в одном?» Грубер поморщился. Висок болел все сильнее и сильнее. «А тебе зачем знать?» — в голосе парня прозвучало подозрение. «Да просто так». Грубер обхватил голову руками. гадство ты какое!» Больше он не говорил вслух, обращаясь к Зине мысленно, чтобы не смущать парнишку. «Что со мной?» «Я не знаю, это что-то новенькое. Не трынди, дай разобраться». Грубер остановился, а затем рухнул на колени. Из носа потекли тонкие кровавые шнурки. «Грубер, что с тобой?» К нему кинулся снегирь, а Леха подошел к занозе и зашептал. «Это чего с ним такое?» «Я не знаю». Девушка кусала губы, глядя, как катятся густые капли из носа, падают на землю. Грубер наклонил голову вниз, а не запрокинул ее, как делали многие, чтобы остановить кровь. «Нам надо идти», — нетерпеливо проговорил парень, нервно оглядываясь по сторонам. Заноза проигнорировала его замечание. «Куда идти, если с Грубером творится что-то страшное?» Словно в ответ на ее размышления Грубер застонал и повалился на землю. «Это элитник?» Голос Зины звучал напряженно, но в нем не было истеричных ноток, которые она иногда позволяла себе синтезировать. «Я понял, но почему мне так хреново?» «Я не знаю. Хотя, постой. Твой дар, что с ним?» «А что с ним?» «Он... он нестабилен. Такое чувство, что идет регресс». «Как это возможно?» Грубер впервые с тех пор, как появился здесь на Стиксе, почувствовал самую настоящую панику. Часто ему было страшно, часто становилось не по себе. Он забыл, когда испытывал искреннюю, ни с чем не сравнимую радость от какой-нибудь банальности. Но ни разу его не накрывала вот так с головой примитивная паника. «Снегири», — он, пошатываясь, заставил себя встать. «Здесь неподалеку элита, не стоит разлеживаться, хоть как плохо он себя чувствует». «Активируй свой дар, попробуй». «Зачем?» Снегирь нахмурился, но затем встал и пристально посмотрел в просвет между деревьями. «Что за...» Он снова посмотрел в просвет. «Что за нахрен?» «Не знаю». Грубер несколько раз моргнул, борясь с тошнотой, которая подкатывала к горлу при каждом неловком повороте головы. Зина говорит, что ощущает регресс, но причины понять не может. Надо уходить. А я про что говорю? Вот-вот правый город поменяется, если уже не поменялся, а нам еще идти-идти. Встрял Леха, который стоял чуть в стороне, прислушиваясь, о чем они говорят. О том, что он должен их охранять, он, похоже, благополучно забыл. Далеко еще до стаба. Грубер мысленно выругался, увидев насупленную физиономию парня. Выяснять отношения было некогда, да и физическая форма Грубера не позволяла слишком долго разглагольствовать, поэтому он просто поправился. «Поселок далеко?» «Половину прошли». «Мы не успеем». Обреченно проговорил Грубер, тупо глядя на ствол, стоящий перед ним сосны. — Лес, надо же! Как оказывается, было хорошо побыть в настоящем лесу перед смертью. И тут его словно молния ударило. — Лес! Одно дерево всегда легко затеряется в лесу, а человеку куда как проще затеряться в городе. — Лёха, правый город далеко? не очень поселок дальше леха интуитивно чувствовал что что то происходит и сейчас корчить из себя крутого конвоира выставить на посмешище что происходит элитник очень близко я понимаешь могу его чувствовать правда в этой вашей аномальной зоне гораздо хуже чем там откуда мы пришли кто такой элитник леха нахмурился «Увидишь, ни с кем больше не перепутаешь», — мрачно сказала Заноза. «Рюкзаки наши отдай и оружие. Лично я просто так и лить и не дамся». Лёха посопел, но протянул им их вещи. Вообще непонятно, на что рассчитывал Митрич, отправляя сопровождать их этого молодого парня. Даже если допустить, что она откроет по ним огонь, кто-то сможет прорваться, и тогда лёхи мало точно не покажется. Зачем тогда отбирали? Да и руки не связали, а ведь хотели. Леха, а почему нас все-таки не связали? Грубер быстро вытащил магазин, вдобавок к тому, что уже стоял в автомате, подумав, достал импульсную гранату и положил ее в карман. Быстро забросил рюкзак на плечи, сжав в руках автомат. Каждое движение вызывало простреливающую боль в висках, но он, стиснув зубы, терпел, надеясь, что не заполучит в конце концов инсульт. «Опасно! Вдруг зомбаки нападут! Не по-человечески это!» Грубер только покачал головой в ответ на эти слова, за что тут же поплатился простреливший аж до лопаток болью. «А теперь быстро уходим. Показывай, как городу пройти». Грубер уже привычно взял командование на себя. «Так ведь нам же не в город, да и поменялся он уже». «Тут недалеко ходят суперзомби. Просто зомби на стероидах. Главный босс». Грубер не выдержал и немного повысил голос. «До поселка мы добраться не успеем. Ну же, Леха, врубайся, быстрее». Все то время, пока он говорил, парень пристально смотрел на него, слегка нахмурившись. Затем он перевел взгляд на Снегиря, в последнюю очередь посмотрел на занозу и только после этого кивнул, соглашаясь с Грубером. «Ментат», — мелькнуло у Грубера в голове. «Или что-то вроде, потому что, похоже, классических даров улья здесь нет. Их что-то глушит. Еще бы понять, что именно» ну в общем то ясно почему не связали и мальчишку с нами отправили и вещи вернули знали что прямой угрозы мы не создаем хорошо ты и правду говоришь леха стал очень серьезным на переносице у него залегла складка которая очень быстро вернула ему его настоящий возраст до правого города недалеко вот так Он махнул рукой куда-то в сторону на едва заметную тропинку, которую никто из рейдеров за тропу и не принял бы. «Будет быстрее почти в два раза. А там и наши, может быть, подъедут. В городе много магазинов, а зомби они уже не нужны», словно оправдываясь, добавил он. «Да почти все стабы, поселки, то есть, так живут», отмахнулся от его оправданий Снегири. «Жрать-то что-то надо». Теперь впереди шел Леха, показывая дорогу. Часто приходилось перелазить через поваленные деревья, а рюкзаки постоянно цеплялись за ветви слишком уж близко растущих деревьев. Один раз за ветку зацепился ремень пистолета-пулемета за нозой, который она непредусмотрительно повесила на шею. Она даже не поняла сначала, что такое дернуло ее со всей силы назад за шею и вскрикнула от неожиданности. «Осторожно!» Шедший позади нее Грубер помог распутать ремень и выбраться из этой ловушки. «Я подумала, что меня зараженный схватил и потащил», — прошептала заноза, потирая шею. «Не удивлюсь, если узнаю, что в этой части улья деревья плотоядны». Он не договорил, потому что очередной всплеск боли заставил его согнуться, — Тошнота накатилась новой силой, и Грубер уже не мог сдерживаться. Он упал на колени, и его вырвало. Когда спазмы перестали сотрясать тело, Грубер поднялся и дрожащей рукой вытащил фляжку с живчиком. Сделав глоток, он прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Немного полегчало, и он убрал фляжку в рюкзак. — Лех, а как у вас с живчиком? — Спросил он нетерпеливо смотрящего на него парня. «С чем?» — во взгляде Лёхи промелькнуло удивление. «Понятно, вопрос снимается». Грубер поправил лямки рюкзака и поудобнее перехватил автомат. «Вас как звать-то?» Парень снова пошел впереди, но решил вместе с этим немного поговорить. Идти молча было скучно, а эти пришлые странные, но в основном не врут. «Слегка они договаривают, но кто без греха?» Наконец-то догадался спросить. Чертыхнувшись, Грубер успел схватить летящую прямо ему в глаз ветку. Заноза шла, нервно оглядываясь и отводя ветки, мешающие проходить, руками. При этом ее не волновал тот факт, что отведенная ветка возвращалась на свое исконное место, так и норовя заехать ему по морде. «Я Грубер. Немец, что ли?» Леха говорил на ходу, не оглядываясь, и поэтому его слова иногда было довольно сложно разобрать. «Хм...» Грубер задумался и тут же пропустил очередную ветку, которая больно щелкнула его по лицу. «Зараза! Прекрати уже так делать!» прорычал он, стирая с расцарапанной щеки кровь. «Я и так еле иду, так еще ты норовишь меня вырубить!» «Так что там с твоим именем?» Леха слегка обернулся, чтобы посмотреть на происходящее за спиной. Хмыкнул и снова отвернулся, внимательно глядя вперед. «Ты слишком хорошо говоришь по-русски, чтобы можно было иностранца заподозрить». «Это не имя. Точнее, это моё имя здесь, Вулья», наконец сформулировал Грубер. Мы же говорили, что там, откуда мы сюда пришли, принято давать новые имена прозвища новичкам. Таким образом, словно отбрасывая от себя прошлое. Неправильно это, покачал головой Леха. Возможно, согласился Снегири. Но так принято, и мы уже привыкли к своим новым именам. Меня, например, Снегири зовут, а нашу Валькирию заноза. Если Лёха и хотел что-то сказать, то его прервал Грубер, из носа которого снова потекла кровь, а голова болела уже не переставая. «Давайте ускоримся. Эта тварь совсем близко». Простонал он, уже даже не пытаясь остановить кровотечение, потому что понимал, это именно сейчас сделать невозможно, только время потеряют. Леха кивнул и почти побежал по едва виднеющейся тропинке, которую Грубер уже не видел вообще. С его зрением творилась какая-то чертовщина. Он то видел все очень отчетливо, как будто кто-то увеличил резкость в бинокле, то все предметы начинали расплываться, и он практически ничего не видел ни вдали, ни вблизи. Грубер буквально заставлял себя сделать очередной шаг. Правый левый, опять правый. За окружающей обстановкой он не следил, поэтому для него стало полной неожиданностью, когда он уткнулся в преграду, стоящую у него на пути. Преграда была живой и попыталась отстраниться, но Грубер не позволил, крепко вцепившись в нее руками, стараясь восстановить потерянное равновесие. Тише вы! шикнул чуть в стороне Снегирь. Пришли уже! Грубер медленно опустился на колени и лишь после этого выпустил преграду, за которую было так хорошо держаться. Стало легче. Не сразу, но спустя минуту Грубер уже смог открыть глаза и осмотреться. Они сидели за густыми кустами на небольшом пригорке, откуда открывался прекрасный вид на город, который раскинулся во всей красе. Присмотревшись, Грубер рыкнул, широко распахнул глаза и уставился на это великолепие. Город был настолько странным, что у него даже голова перестала на время болеть. Начать с того, что он был огромен. Обычно под перезагрузку шли части городов. Если город перегружался целиком, то, как правило, это был маленький городок. Здесь же... Город простирался, насколько хватало глаз его обозреть, и уходил дальше за горизонт. Леха, а ваши заготовители весь городище обошли? Он перевел взгляд на их проводника конвоира. Нет, конечно. Леха внимательно смотрел, как истаивает кисляк на подступах к первым домам. Доходим да обычно вон до тех складов. И он указал рукой на целую улицу, состоящую из серых приземистых зданий, находящихся от первой линии домов примерно в трех улицах. Дальше проходить опасно. Там и зомбаков больше. Да говорят, еще что похуже водится. А нам и того, что поблизости хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать. А вообще, мы больше в левый город ходим. Он меньше и не такой опасный. Грубера, смотри. Снегирь дернул друга за рукав и указал куда-то в сторону. Поняв, что и Снегирю удалось настроить свой дар, Грубер не стал насиловать свой мозг, а просто вытащил бинокль из рюкзака. Ни хрена себе. Он потрясенно уронил бинокль на землю, и его тотчас схватила за нос и поднесла к глазам. Как такое вообще возможно? прошептала она, отводя окуляра от глаз. В том месте, которое заприметил Снегири, происходило следующее. Одна улица, вполне современная, начало 21 века обрывалась, и за ней начиналась совершенно другая, которая только что погрузилась в кисляк. Но то, что рейдеры заметили, хватило, чтобы впасть в ступор. Эта улица была другой. Вообще другой. Из другой временной эпохи, из другой культуры, словно улица, которая пошла на перезагрузку, сошла со страниц арабских сказок. О том, как вроде бы части одного кластера перезагружаются отдельно от других частей этого же кластера, они старались пока не думать. Грубер перелез на другое место и, отобрав у заноза бинокль, принялся рассматривать то, что отворилось с другой стороны. А там как раз наступил двадцатый век. Во всяком случае, поднимающийся вверх дирижабль не давал усомниться в этом. «Что за бред?» — прошептал Грубер, подползая к Снегирю. «Ты хоть что-то понимаешь?» Снегирь пожал плечами, но тут Грубер еле слышно застонал и уткнулся лбом в землю. А к практически очистившейся от кисляка части города подошла огромная безобразная гора, состоящая из переплетения жгутов толстенных мышц, защищенных особо прочными хитиновыми пластинами, клыков, наростов, шипов и бесконечного голода. «Что это за образина?» — Леха выпучил глаза, уставясь на элитника. «Судя по всему, вы максимум с бегунами встречались», — на грани слышимости прошептала Заноза, стараясь не рассматривать элиту слишком уж пристально. Она была уверена, что элитник вполне сумеет почувствовать, если на него долго смотреть, а уж определить местоположение наглеца — это дело техники. «Он, похоже, не чувствует тебя». Снегер растянулся на земле возле Грубера и теперь смотрел на происходящее из заранее проделанного в кустах отверстия, расположенного у самой границы с землей. «Странно, что ты чувствуешь его». Грубер перевернулся на спину и бездумно посмотрел в небо. Боль, терзающая его последний час, исчезла. «Зина, что с моим даром?» «Не знаю». Голос в голове звучал напряженно. «Он есть, точно. Во всяком случае, те нейронные связи, которые настроены на него, никуда не делись, но...» «Как будто кто-то глушилку поставил», — наконец подобрала она подходящий термин. «Как тогда Леха может ментатить?» «Не отвечай». Грубер снова перевернулся на живот и подполз к отверстию в кустах. С полминуты рассматривал элитника. «Ну что ты стоишь? Кого ждешь?» — пробормотал он вслух. «Черт!» — его за рука вдернул Нигири и кивнул в ту сторону, откуда они вышли бы, если бы не свернули в сторону города. Грубер посмотрел туда, куда указал ему друг — выругался сквозь зубы и тут же навалился всем телом на Леху, не давая тому вскочить или совершить еще какую-нибудь глупость, закрывая ему при этом рот ладонью. Практически сразу ему на помощь пришел Снегирь, но и вдвоем они с трудом удерживали вырывающегося юношу, потому что со стороны дороги, ведущей из леса к поселку, вышла группа людей. Их было шестеро, и двое волочили явно находящего без сознания Митрича. Впереди этой группы шла молодая девушка. Разглядеть ее в подробностях не представлялось возможным, но даже отсюда мужчины ощутили сбивающую с ног притягательность. Она подошла к чудовищному элитнику и положила руку на его лапу. По телу монстра пробежала дрожь, которую увидела даже не сводящаяся с этого притягательного в своей отвратительности зрелища носа. Чудовище осторожно подхватило девушку за талию и подняла к себе на плечо, где-то расположилась, оглядывая раскинувшийся перед ним город, не прекращая поглаживать велитника. Тем временем к элитнику подошли остальные члены группы, и девушка что-то им сказала, указав рукой в сторону домов. Затем откинула голову и рассмеялась. Элитник двинулся вперед, и она только ухватилась покрепче за нарост на его плече, рядом с шеей, чтобы не упасть с приличной высоты. Когда группа скрылась за домами, Грубер отпустил парня. А Леха сел, размазывая по щекам злые слезы. «Зачем вы меня остановили?» Он смотрел на рейдеров почти с ненавистью. «Ты ничего не смог бы сделать». Грубер схватил бинокль и засунул его в рюкзак. «Ты же видел, там нимфа была. Твоих друзей, скорее всего, тепленькими взяли. Они вряд ли даже сопротивлялись». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Не ори, не маленький. Мы сейчас можем попробовать прокрасться в поселок, чтобы предупредить всех. А можем попробовать пойти за ними». Снегирь махнула в сторону города, стараясь не думать о том, что может их там ждать. «И тот, и другой сценарий хреновый. Так что лично мне без разницы, куда идти. На месте оставаться тоже нельзя». «Кто эти люди?» Леха вытер глаза и посмотрел уже более осмысленно. «Понятия не имею», — пожал плечами Снегири. «Они могут быть кем угодно на самом деле. Так что решил? Почему в поселок нельзя?» «Молодец, соображать начал», — кивнул Грубер. «Потому что мы не знаем, сколько их на самом деле, и не остался ли кто-нибудь в лесу». «Ну так что, в город?» Леха кивнул. «Тогда пошли. Мы им приличную фору дали, а я перестал чувствовать элиту, так что на меня в этом плане надежд мало». «Проклятая нимфа!» Он буквально выплюнул последнее слово и закинул за спину рюкзак. Как-то незаметно командование снова перешло к нему, и он принял решение, а сейчас просчитывал варианты, при которых у них появился бы шанс остаться в живых.